Читая Островского. Для сценария «Шекспир в Жабо». Родившийся 400 лет назад Шекспир – загадочное лицо английской истории и литературы. Родившийся 300 лет назад Мольер – загадочное лицо французского театра. Островского называли русским Мольером и Шекспиром. Всего 100 лет прошло, как он умер, а многое в его судьбе – загадка. Он жил в эпоху, когда от гусиных перьев перешли к стальным От сальных свечей к керосиновым лампам и газовым рожкам появилась фотография в 1880-е годы его самого. устрашилов в «Своих собаках» громила с пафосом, пишущий грозное письмо Мише, не пародия ли на актера Горева. Бальзаминов, что за характер? Герой русского авось, все думает, как вдруг случится, что доброе ходит-ходит, и само собой свалится счастье. Но робок он крайне сразу готов отступиться. Бальзамин комнатный цветок, Миша Бальзаминов, домашнее растение за Москворечье Грех до да беда. Пьеса никак еще по-настоящему не разобрана. Не ответли на идею самодурства у Добролюбова в духе Аполлона Григорьева. Краснов не самодур, лавочник, отерпим, Над домашними не как курицын, Жену не заставляет себе в ноги кланяться, Скорее наоборот, страдает, любит. Героиню зовут Татьяна, и у нее есть старшая сестра, Не отзвук ли пушкинского имени? Вторая встреча с любимым человеком, Признание ему драма не ее, а мужа, Как если бы Пушкин направил свое внимание на генерала. Татьяна искренна и проста, любит сердцем, но герой нехорош. Бабаев – бабник. После грозы – другой вариант женской судьбы, судьбы замужней женщины. Здесь подлинная сила любви у Краснова, а Татьяну разжигает на адюльтер сестрица Жмигулина. Татьяна честна, проста, но не трагична. Трагичен с его беззаветной и безответной любовью – Обманутый муж Краснов. Толстой смотрел пьесу и восхищался ею. Анна Каренина — снова вариант того же вопроса.